Глава 30. Неделя началась интенсивным курсом лекций, и в понедельник Маша пыталась головой окунуться в образовательный процесс. Обучение всегда успокаивало и давало собраться с мыслями, а сейчас её израненному сердцу требовалась стабильность и максимальное отсутствие новых потрясений. Поэтому Мария сидела на первой парте и внимала преподавателю. Ко второй паре в аудитории появилась Аня. Ни с кем не здороваясь, она прямиком направилась к тому месту, где спокойно раскрашивала узорами написанный текст Маша. Ты! С грохотом поставила она свою сумку на стол перед Марией. Как ты могла? А что я такого сделала? Подняла глаза Мария на кипящую от злости подругу. Сбежала, даже не попрощавшись. Мы к тебе отнеслись как к самому близкому человеку, приняли в своём доме, а ты просто кинула Игоря и ушла. «Но разве я виновата, что тебя нигде не было?» Поднялась из-за стола Маша, ловя на себе любопытные взгляды однокурсников. Всем было интересно, из-за чего ссорятся две закадычные подружки. «Ты же сама захотела побыть с ним наедине!» Ткнула пальцем Машу в грудь Аня. «Как ты могла меня так предать?» За их спинами послышались скомканные смешки. Понимая, что они с Аней откровенно веселят народ, Маша изо всех сил попыталась сохранять спокойствие. «Аня?» Но Аню понесло. «Я доверяла тебе. Думала, если ты приглянешься Игорю, мы сможем дружить с семьями. Но нет. Тебе подавай грязных спасателей и врачей скорой помощи». «А ты? Чем ты лучше меня?» не выдержала Маша упоминания о своей не сложившейся личной жизни и приблизилась вплотную к подруге. Они почти вцепились друг к другу в волосы, но неожиданно в аудитории появился Руслан. «Э-э, хорош народ веселить!» Рукамер столкал он девышек в разные стороны. "Успокойтесь, сейчас же не лезь", грубо толкнула Руслана Аня. "Успокойся, я тебе сказал", он ловко схватил её за обе руки и тряхнул. "Вы обе хороши". Маша безкураженно отступила в сторону. Драться с Саней на глазах у всей группы ей хотелось меньше всего, но презрительная фраза о врачах и спасателях больно ранила, и дружить с Саней ей расхотелось. Иногда я тебя тоже ненавижу, прошептала Аня и выдернула свои руки из рук Руслана. Схватила сумочку и бросилась прочь из аудитории. Аня, подожди! промелькнул перед Машей Руслан и тоже исчез в коридоре. Ни Руслан, ни Аня больше не появились на занятиях в тот день. Маша оставалась только догадываться, куда они пропали. Впрочем, зная Анину тайную страсть к капитану команды КВН, можно было предположить, что он ее долго успокаивал, а потом они вместе отправились в сторону западного микрорайона. Пока Валерик решал проблемы с бизнесом, Аня запросто могла находить утешение в объятиях однокурсника. Но даже если это так и есть, Маше до личных отношений Руслана и Ани нет никакого дела. Отныне они с Аней больше не подруги. От осознания этого Маше даже стало немного легче. Одиночество – предпочтительней некрасивой дружбы. Вторник отличился жуткой погодой. Ливень стоял стеной, ветер срывал с деревьев ещё не успевшую пожелтеть листву, и Маше пришлось ехать в институт с папой на его милой красной машине Лада Калина. Ругая отечественный автопром, папа тем не менее оставался закоренелым патриотом и поддерживал российского производителя. Маша искренне не разделяла предпочтения отца, но повлиять на его выбор было невозможно. Как и переубедить взять Машу в рабочую группу? в обед зайди в деканат, обсудим возможности нашей сетевой газеты. Притормаживая тротуара, попросил Фёдор Филатов, поскольку у меня складывается впечатление, что печатное дело в интернете конкретно в нашей газете засыхает, как вчерашний букет. Надо менять редактора. Поговорю с деканом, может, он что-то подскажет. Зайду, пообещала Маша и взяла в руки фиолетовый зонтик. Выскользнув на тротуар, тут же пожалела, что надела светлые туфли на высоком каблуке. В такую непогоду и кремовый плащ, и красивое шерстяное платье кофейного оттенка превратятся в неизвестного что. Самый обычный серый день в институте. Аня на занятия не пришла. Руслан сказал Маше, что Аня простыла. «Только откуда это известно Руслану?» «Она прислала мне сообщение», — пояснил он в ответ на удивленный Машин взгляд. «А-а-а», — понятливо протянула Мария, и снова откнулась в конспект. «В обед дождь прекратился». И Маша засобиралась в блинную, аппетитно сверкающую огнями на противоположной стороне Пушкинской. Впереди маячил нудный разговор в деканате, и перед этим надо обязательно подкрепиться. Руслан от приглашения разделить обед любезно отказался, и Маша отправилась в блинную одна. Надев свой кремовый плащ, она с нетерпением вышагивала по длинному коридору института. Вдруг в окне пред входом мелькнул подозрительно знакомый силуэт. Игорь Почему-то он неуверенно мялся возле входа. Маша нервно сглотнула и снова выглянула в окно. Нет, ошибки быть не может. Это Игорь. Он помялся ещё немного и шагнул вглубь института. Маша резко развернулась обратно и бросилась вверх по старинной лестнице, проклиная себя за то, что надела новые туфли на высоком каблуке. Бежать, как можно дальше бежать от этого потаска нового старола Веласа. Добравшись до третьего этажа, Маша остановилась Прислонившись к стене, достала сотовый телефон, набрала номер Руслана. "Руся, миленький, выручай". Тяжело дыша, просепела она в трубку. "В аудиторию сейчас войдёт мужчина. Если он спросит Марию Филатову, скажи, что я больше у вас не учусь". "Маша, ты о чём говоришь? Какой мужчина?" недовольно произнёс Руслан. И Маша тут же представила, как он закатил глаза. "Хотя нет, постой, я его вижу. Блондин, Да, это Игорь, которого мне сватала Аня. Пожалуйста, отправь его поскорее обратно к выходу. Ладно, что-нибудь придумаю. Отключился Руслан. Маша заметила дверь дамского туалета и проскользнула туда. Вот и пообедала. Теперь всю большую перемену придётся отсиживаться в дамской комнате, и надеется, что талант капитана команды клуба весёлых и находчивых ещё не угас, и он сможет достойно отправить во славящие её незадачливого поклонника.